Глава вторая. Отношения. Мы привыкли называть отношениями то, что происходит между мужчиной и женщиной, но на самом деле эта тема гораздо обширнее, ценнее и глубже. Она затрагивает партнёра, детей, друзей, близких, коллег и всех, с кем ты сталкиваешься на протяжении жизни и является одной из главных в жизни любого человека. Почему? У каждого из нас есть потребность в любви, близости и одобрении. Общение расширяет наш кругозор, повышает мотивацию и помогает двигаться вперёд. Я думаю, что для гармоничных отношений необходимо создать свободное пространство для себя и партнёра. Поэтому мой совет: развивайся и повышай уровень доверия. Научись сепарироваться, чтобы быть ярким, любимым и интересным человеком, с которым хочется быть рядом всегда. Да, будут и конфликты, и трудности, но сила заключается в том, что вместе вы сможете их преодолеть и стать ближе. Только в сказках всё заканчивается фразой: они поженились и жили долго и счастливо. В жизни же с этого момента всё только начинается. Ведь влюблённость состояние лёгкое и прекрасное, а вот сохранить любовь, несмотря на возникшие трудности, задачка посложнее. От того и так много расставаний, ведь кажется, что с тобой просто не тот человек, а вот с другим было бы всё иначе. И понимание, и согласие, и общий взгляд на жизнь, но это всего лишь иллюзия. Не нужно менять партнёров, важно научиться оставаться в отношениях с собой. В этой главе акцент будет сделан на романтических отношениях, потому что в семейной системе партнёры влияют друг на друга максимально сильно. Но это не значит, что в ней не будет места другим историям. И в каждой из них люди достигали своего идеала, поработав над собой, научившись разговаривать друг с другом, рассказав, чего ты хочешь, рассказав, чего ты ждёшь от другого человека, и осознав, в чём твоя выгода от обид, разочарования или неразделённой любви, ты научишься смотреть на отношения со стороны и видеть в них потребности каждого. И это будет важным шагом на пути к гармонии. Правило первое. Давай без лишней воды, сразу перейдём к первому правилу. Ответь себе, о каких отношениях ты мечтаешь? Всё не так очевидно, как кажется. У каждого своя система ценностей. Кому-то классно проводить дни рождения с размахом в окружении 100 человек, а кто-то предпочитает встречать его с самыми близкими. Кто-то хочет большую семью, а кому-то важнее время для себя и личные границы. Да, любые отношения это компромисс. Невозможно найти человека, который бы на 100% разделял все твои увлечения, мечты и принципы, да и честно говоря, с таким было бы невероятно скучно. Ведь так важно обмениваться взглядами и энергиями. Но если ты раз за разом выбираешь не себя, а других, жертвуешь своими представлениями о гармонии ради любимых, то однажды взбунтуешься и сломаешь всё, что так долго строилось. Потому что невозможно всегда играть какую-то роль. Каждому необходимо иметь безопасное пространство, в котором он может быть счастливым, а главное с собой. Углубившись в такой, казалось бы, простой вопрос, ты можешь вполне оказаться на распутье и войти в новую жизнь с пониманием, как именно ты построишь отношения своей мечты с собой и окружающими. История 24, в которой Дмитрий признался себе в том, чего он хочет. Как бы странно это ни звучало, но для меня всё началось с развода. Ещё в школе я начал общаться с будущей женой. Мы поженились довольно рано, а в 24 у меня уже родился сын. Нашими основными стремлениями стали налаживание бизнеса, воспитание ребёнка и обустройство семейного гнезда. Но лет 8-9 назад что-то стало неуловимо меняться, появилось какое-то чувство неустроенности и дискомфорта, и я стал засиживаться на работе, сбегать в командировке и забываться с помощью алкоголя. Друзья натолкнули на мысль пойти в терапию. Я пришёл к психологу с запросом сохранить семью и отношения с женой. Но потом покопался в себе, и на поверхность всплыла простая мысль: а действительно, чего я хочу? Честный ответ самому себе сначала напугал, так как я приходил с совершенно иным запросом. А когда понял, что жду от жизни совсем другого, всё завертелось. Вопрос чего же я хочу, стал первостепенным. И я начал формулировать свои желания как в бытовых вопросах, так и относительно того, какую женщину мечтаю видеть рядом. Самое интересное, она не замедлила появиться. Уже позже, будучи в новых отношениях, я наткнулся на Лену Блиновскую. С помощью простых правил, которые я узнал на марафонах, мои желания стали формироваться осознанно и исполняться с завидной регулярностью. Появилась вера в себя, В своей возможности стал меняться круг общения. Сейчас многое вспоминается с улыбкой, хотя ещё очень многое предстоит воплотить и на мечтать. Но всё же одно остаётся неизменным: принимая себя, признавая то, чего тебе действительно хочется, ты получаешь тот результат, который тебя полностью устраивает. Другого рецепта нет. Просто нам иногда кажется, что то, чего мы действительно хотим, не наше. Это мелко и недостойно нас. Или наоборот, слишком круто и не для таких, как мы. Это мне наглядно показал марафон желаний и работа со стереотипами и убеждениями, которые я увидел в себе. Повторюсь, ещё очень многое предстоит узнать, сделать, понять. Но это то, что уже точно, как мне кажется, нельзя остановить, развить, забыть. Это совсем другой уровень. Следующий этап Ли да этап, я уверен, не последний. Дмитрий Фатеев. История 25, в которой Юля нашла свою первую любовь. Я проходила марафон желаний в 2019 году. Только пережила предательство мужа, измены, обьюз, подлость подруги, и я чувствовала себя полностью разбитой. Основным желанием на том марафоне было найти себя, а в идеале достойного мужчину. свою вторую половину. Отдельный момент это был второй неудачный брак. Я страдала, что дети будут расти в неполной семье, да и вообще плохо представляла себе светлое будущее. Но в мечтах об идеальной жизни всегда всплывал один и тот же образ образ моей первой любви, мужчины, с которым мы были знакомы ещё в детстве и расстались 20 лет назад. Не прошло и полугода после марафона, и мы нашлись в соцсетях. Год переписки и ничего. Снова тишина. Но потом, как в кино, мы всё же встретились и поженились, спустя 20 лет. У нас родился сын, которому уже 5 месяцев. И на этом чудеса не заканчиваются. Когда я ходила беременная, мы загадали, какие черты у малыша будут от папы, а какие от мамы. И всё сбылось вплоть до загаданного цвета глаз. Жизнь прекрасна. и она только начинается даже спустя 20 лет ожиданий». Юлия Ибрагимова История 26-я, в которой Света нашла родственную душу. Я всегда завидовала девочкам, у которых была лучшая подруга. Ну как завидовала? Просто смотрела с восхищением и думала, «Я тоже хочу своего родного человека». Пока я училась в школе, моя семья часто переезжала, Поэтому близкой дружбы мне завести не удалось. В институте появилось несколько знакомых, но это было не то, чего я хотела. Ну как так-то? Если найти парня можно хоть на улице, хоть в кафе, хоть в приложении знакомств, то где искать друзей? Та задача казалась мне неразрешимой. На тот момент у меня был парень, с которым было то прекрасно, то всё сложно, и я решила пойти на марафон отношений. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что в нем говорилось не только о любовных отношениях, но и о взаимодействии с родными, знакомыми и коллегами. Отношения — это же все вокруг. И тогда, наряду с желаниями о счастливых и гармоничных отношениях с мужчиной, я загадала себе лучшую подругу, с которой у меня были бы схожие взгляды и чувства юмора, чтобы нам нравились похожие фильмы, чтобы мы могли обсуждать всё что угодно и быть поддержкой друг для друга. В общем, я сильно размечталась. Но в загаданную дату получила не подругу, а разрыв с парнем. Проплакав несколько дней, я поняла, что это к лучшему, ведь эти отношения были далеки от идеальных и решила, что мне срочно нужен отпуск. Но лететь одной не хотелось. Я зашла на портал поиска попутчиков. Никогда до этого так не делала. Но разрыв ведь всегда толкает на странные решения. На моё предложение вместе поехать в Грецию откликнулась девочка. Мы немного пообщались, и я поняла, что в целом мне будет с ней комфортно. Мы встретились в аэропорту, и мне показалось, что вселенная меня наконец услышала. Выяснилось, что накануне мы смотрели один и тот же фильм. Мы стали его обсуждать, смеяться над одними и теми же сценами. Потом разговор переключился на мужчин. И тут мы тоже совпали. Те 7 дней отпуска были одними из лучших в моей жизни. Мы ходили по магазинам, причём вкусы у нас были примерно одинаковыми. Ели вкусную еду, танцевали на дискотеках и знакомились с новыми людьми. С тех пор прошло полтора года. Мы лучшие подруги, и я даже стала крёстной мамой её дочери. Моё желание сбылось ровно так, как мне хотелось. Спасибо, Леня, за её чудесные марафоны. которых находишь гораздо больше, чем ищешь. Светлана Булгакова. Правило второе. Как мы уже знаем, путь к мечте начинается тогда, когда она обретает реальные формы. Это касается не только вещей, но и людей. Из ответе на вопрос, о каких отношениях ты мечтаешь, логично вытекает мысль, какого человека ты хочешь видеть рядом с собой. Она поможет начать замечать в своём окружении людей, с которыми тебе по пути. А затем ты тоже станешь вести себя соответственно своим представлениям о любви. Как мы уже знаем, существуют основные правила, по которым мы формулируем мысли и желания. В вопросах романтических отношений я выступаю за конкретику, но не во внешности. Мне нужен исключительно голубоглазый блондин или брутальный брюнет. А в ощущениях, которые девушка будет испытывать с партнёром, Всё как с желаниями. Если мечтаешь о нежности и безопасности, представляй, как будешь идти за руку с любимым по побережью на фоне заката. А хочешь адреналина, рисуй картинки, как вы с ним мчитесь на мотоцикле по ночному городу. Проанализируй, чего хочется именно тебе, и почувствуй свою мечту всем сердцем. Главное, не забывай про правило 2. Загадывая достойного, идеально подходящего тебе человека, представляй его принципиально важные для тебя качества, но не ограничивай Вселенную строгими рамками. Чем меньше ограничений мы ставим нашим желаниям, тем больше возможностей для их реализации. История 27. В которой Ксения и её будущий муж писали списки независимо друг от друга. В 2015 году мы вместе с мужем и сыном переехали в Канаду. А несколько месяцев спустя начали бракоразводный процесс, так что уже через год я осталась в чужой стране одна с трёхлетним сыном. Не буду вдаваться в подробности, но жизнь, особенно личная, стремительно пошла под откос. Сейчас я, конечно, понимаю, для чего мне нужна была эта ситуация. И всё-таки пройти через всё это было непросто. Погрустив по разрушившемуся браку, я принялась за активные поиски его. Где-то в глубине души я всегда верила в любовь с первого взгляда, и мне даже было интересно проверить на себе, существует ли она. С бывшим все было иначе. Конечно же, в моем окружении появился молодой человек, с которым тут же возникла страсть. Правда, кроме страсти больше ничего не было. Я строила иллюзии и продолжала оставаться в отношениях дольше, чем нужно. Затем стала ходить на свидания, но после нескольких неудачных встреч вообще перестала верить в какую-либо перспективу нормальных отношений. Я пребывала в отчаянии, но где-то глубоко в сердце вера ещё жила. Тогда я решила продумать, какой же он мой мужчина и каких отношений я с ним хочу. Прописало очень интуитивно, но принц не объявлялся. И вот в феврале 2019 года, листая ленту соцсетей, я увидела Лену и её заветный марафон. Отклик пришёл моментально. Я записалась и начала свой путь. Естественно, моим первым желанием были отношения. В течение марафона обнаружила у себя огромное количество ограничивающих убеждений именно в этой сфере. Работы над собой предстояло очень много, но я стремилась к переменам, а потому быстро двигалась вперёд. В апреле подруга уговорила меня в очередной раз зарегистрироваться в приложении для знакомств. На второй день я увидела фото мужчины, и в голове ненавязчиво пронеслась мысль: "Это он". Встретились мы примерно месяц спустя, но на душе было так спокойно, ведь я чётко знала, что всё сложится как надо. В тот же вечер я послала сообщение подруге, что ходила на свидание со своим будущим мужем. Всё происходило так круто, так волшебно и очень быстро. Сына на 2 месяца забрала к себе бабушка, и у нас с молодым человеком было время, чтобы насладиться друг другом как следует. Уже через месяц мы обсуждали совместное проживание. С каждой новой встречей я убеждалась, что он именно такой, каким я себе его загадывала. И что я испытываю рядом с ним те самые чувства и эмоции, о каких мечтала. Однажды я рассказала ему про свои записи, и он признался, что тоже составлял подобный список. И так же, как и я, уже на первой встрече, увидев меня, сразу понял, что я та самая. Через 2 месяца он уже выбирал мне кольцо, вскоре сделал предложение, а ещё месяц спустя мы узнали, что я беременна. Это невероятная для меня история о том, как важно слушать своё сердце, о том, как чудеса могут прийти так внезапно и перевернуть жизнь. У этой истории ещё много волшебных моментов, но, думаю, я передала самую суть. Всё случилось именно так, как я и хотела. Быстро, легко и с глубоким смыслом. Ксения Бар История двадцать восьмая которая люба загадала идеального мужчину. К 2011 году я встречалась с молодым человеком уже 5 1/2 лет. Мы собирались пожениться, но в том же году он меня бросил. Я долго плакала и говорила, что лучше него никого быть не может, что я никого больше не встречу. Но прошло несколько месяцев, Я успокоилась и поняла, что сильно идеализировала прошлое отношение, и как же хорошо, что они закончились. Тогда я решила написать список качеств моего будущего супруга, положительных и отрицательных. Ведь идеальных людей не бывает, и будет лучше, если я пойму, с какими недостатками я готова мириться. Я написала этот список и отпустила шарик в небо. Привязала листочек с качествами любимого человека и расписала шарик с пожеланиями для себя. Это был февраль 2011-го. И вот в сентябре я иду на свадьбу подруги и встречаю его, своего будущего супруга. Это была любовь с первого взгляда. И у меня, и у него. И в ноябре 2011-го года он сделал мне предложение, а в декабре 2011-го мы поженились. Спустя год я нашла свой блокнот, где написала список качеств своего идеального избранника, И какого же было моё удивление, когда поняла, что всё совпало на 99%. Даже такие мелочи, как увлечение автомобилями. Действительно, он очень хорошо разбирается в машинах, а его отец автомеханик. Так что муж с детства ковыряется с машинами. Любит политику и новости. Мой муж политолог по образованию и постоянно смотрит политические новости и мониторит ситуацию в мире. Любит играть в теннис. Вот тут небольшое несовпадение. Больше любит бадминтон. А в 2017 году я пошла на марафон желаний. Я гуляла с коляской, слушала чарующий голос Лены и выполняла задания. И когда мы добрались до финального задания отпустить шарик, я поняла, что я тогда в 2011 году, сама, не зная никаких практик, выпустила в небо свой шарик со своими желаниями. Откуда я, двадцатилетняя, тогда это знала? Чудо, не иначе. Любовь Прокофьева. История двадцать девятая, в которой у Асель с мужем получилось шесть детей на двоих. Однажды утром я проснулась и поняла, что нахожусь не там и живу не с тем человеком. У нас абсолютно разные ценности, а схожие только взгляды на семью и воспитание детей. Мне скучно, одиноко и тоскливо. Но я бы не решилась что-то менять, Поэтому жизнь вынудила меня это сделать. Муж поднял на меня руку и без моего ведома переписал всё имущество на свёкров. У меня не было выхода. Я подала на развод. Одна, с четырьмя детьми, я была на дне. Год я приходила в себя, медитировала и оказалась на марафоне желаний. Удивительно, но моим первым желанием были не деньги, хотя они мне были необходимы, а любовь. и я загадала глубокие, наполняющие любовные отношения с умным и заботливым мужчиной. Это казалось нереальным. Разведённая женщина с четырьмя детьми, с кучей проблем и сложным бракоразводным процессом. Чтобы как-то развеяться, мы с детьми поехали встречать Новый год к подруге в загородный дом. Среди гостей были ещё пара подруг, сестра и разведённый брат с сыном. Получилось что-то вроде клуба одиноких сердец. Было смешно и грустно одновременно. Но с того момента всё закрутилось. Брат оказался очень интересной личностью, доктором наук в сфере образования, и пошло-поехало. Прогулки в парках, развлечения, стремительно развивающийся роман, совместная учёба бизнесу, занятия вокалом, концерты мы сделали жизнь друг друга ярче. У обоих появились ресурсы и новые перспективы. Человек из моей карты желаний сделал мне предложение. Невозможное возможно. У нас такая необычная семья, в которой 6 детей на двоих. Если бы мы встретились раньше, то прошли бы мимо друг друга. Видимо, жизнь готовила нас к встрече. Проблемы потихоньку стали маленькими, а планы и перспективы большими. Моё истинное желание сбылось почти сразу, а остальные материальные, видимо, были не так для меня важны. Но уверена, скоро исполнятся и они. Таси Кусанова. История 30, в которой Лена отказалась размениваться по мелочам. Ещё в 13 лет я начала визуализировать своего будущего мужа. Мне хотелось, чтобы этот мужчина у меня был первым и последним. Я не планировала размениваться и не хотела, чтобы кто-то разбивал мне сердце. Я рисовала его себе высоким и стройным, с густыми тёмными волосами, карими с зелёным ободком глазами, в меру серьёзным и в то же время весёлым и с хорошим чувством юмора, с красивой фамилией. Я хотела, чтобы он был ответственным и верным, честным и порядочным. Естественно, чтобы он был несказанно богат и ездил на крузаке. Конечно, я понимала, что у этого человека будут недостатки и спокойно относилась к полноте и небольшой склонности к алкоголю. Я мечтала выйти за этого мужчину замуж в возрасте 21 года и родить ему девочку в 22. Так уж вышло, что у меня была очень завистливая подруга, с которой я поделилась своим желанием, на что она ответила: "Зачем ты такому нужна? Что ты вообще из себя представляешь? Таких мужчин не бывает". Иногда я даже верила в её слова, но в глубине души всё-таки надеялась обрести свою любовь. И вот однажды в день солнечного затмения 20 марта 2015 года на дне рождения подруги я встречаю его. Мужчину своей мечты. По классике я даже не обратила на него внимания. Спустя месяц ухаживаний с его стороны я почувствовала, что неравнодушна к этому человеку. А чуть позднее поняла, что со мной рядом именно тот, кого я загадывала. Описание совпадало по всем пунктам. кроме крузака. Ну и да, он был первый и, надеюсь, последний. Когда я забеременела, все его родственники твердили: "Лена, у нас не рождаются девочки, во всех поколениях только мальчики". Это мы ещё посмотрим, подумала я. И вот дата свадьбы назначена на 6 октября 2018 года, ровно за день до моего 22 дня рождения. А в мои 22 У нас рождается прекрасная дочь по имени Виктория, о которой я так мечтала и такая, как я мечтала. Вот так. Благодарю Вселенную за это. Елена Журина. Правило 3. Наши партнёры наши зеркала. Они отражают наши внутренние проблемы и слабые стороны, которые мы всячески стараемся не замечать. Допустим, девушка активно пытается доказать мужу, что всё делает правильно. Правильно воспитывает детей, водит машину или распоряжается деньгами. А он не только её не восхищается, но ещё и критикует. Потом она идёт в терапию и выясняет, что на самом деле до сих пор пребывает в позиции маленькой девочки, которая пытается доказать своему эмоционально холодному отцу, что достойна его любви. Просто вместо отца теперь доказывает это мужу и всеми своими действиями добивается его одобрения. Как считаешь, изменится ли внутреннее состояние девушки, если мужчина станет её принимать? Если и да, то очень ненадолго, потому что перемены начинаются с себя. Иногда из-за неуверенности и комплексов мы ведём себя так, что партнёр считывает пассивную агрессию и включает режим внутреннего сопротивления. Чтобы этого не происходило, слушай третье правило: будь готова меняться. Да, меняться сама, а не пытаться изменить любимого человека. Почти всегда за этими попытками стоит потребность в контроле, который никогда не доводил до добра. Часто для того, чтобы начали происходить перемены, бывает достаточно изменить отношение к ситуации, услышать себя и свои потребности и вспомнить, за что ты выбрала этого конкретного человека. Но надо делать это ради себя, а не ради партнёра. Иначе, если отношения не улучшатся, рискуешь скатиться в обвинения типа вот я для тебя, а ты Помни, твоя реальность – это результат твоих мыслей, действий и убеждений. Изменив их, ты заметишь, что и мир вокруг стал иной. История 31, в которой Настя поняла, что нужно требовать не от мужа, а от себя. Впервые я познакомилась с марафоном желаний в июне 2019 года, когда была на седьмом месяце беременности. Я долго сомневалась идти или не идти, но рискнула. И мне понравилось. Я выполняла все задания, написала список, отпустила шарик и немного забыла обо всём этом. Но после рождения ребёнка моя жизнь превратилась в ад. Мы вроде выбрали имя для дочки, но когда она родилась, я поняла, что хочу другое. А муж сам поехал и записал в свидетельстве о рождении так, как посчитал нужным. Я долго плакала, винила его во всём, обращалась к эзотерикам, чтобы узнать, действительно ли ей подходит это имя. Я ненавидела мужа. Наши отношения рушились на глазах. На тот момент я хотела развестись. Но нашу семью спасла пандемия. Я уехала с детьми к родителям в другой город и вместо месяца провела там полгода. В это время я прослушала вебинар по астрологии и заказала себе натальную карту. Уже в июне 2020 года, то есть через год после марафона желаний, я решилась на следующий марафон. Встань и получишь, который поставил мне мозги на место. Я чётко поняла, что надо требовать не от мужа, а от себя. Вышла из детской позиции, поступила в магистратуру по направлению психологии. После прохождения марафонов у меня не появилось 10 квартир и машин. Но, видимо, для меня приоритетом была семья. Сейчас у нас с мужем те отношения, которые полностью соответствуют моей сегодняшней картине мира. Садясь писать историю, которую я считаю совершенно обычной и ничем не примечательной, но такой важной лично для меня, я нашла список желаний из 2019 года. И в нём исполнилось всего два желания из десяти. Но насколько важно было осознание, что не исполнившиеся желания не мои. Извечно требующего ребёнка, я превратилась в адекватную женщину. Я бесконечно благодарна Лене за мою сохранённую семью, за мою идеальную жизнь. Анастасия Голубева. История 32, в которой Лена переехала в Париж. В какой-то момент я решила взять ответственность за свою жизнь и пошла на марафон желаний. Тогда я жила с родителями в маленьком городке в Ленинградской области и работала вместе с папой на заводе в экономическом отделе. Работа была скучной, я не развивалась, а скорее деградировала. Папа возил меня туда и обратно, на работе было время читать, а дома всегда ждал вкусный ужин. Моя жизнь была очень комфортной, но Я чувствовала себя невостребованной и несчастной. Удивительно, но в списке желаний я первым пунктом написала выйти замуж за иностранца. Удивительно, потому что мне всегда казалось, что я не хотела никогда переезжать из России, хотела оставаться поближе к родителям и друзьям. Возможно, тогда мне просто хотелось куда-то сбежать или повторить счастливую историю подруги, которая встретила мужчину И уехала за ним в другую страну. И после того, как я озвучила своё желание, я стала делать к нему шаги: рассылать резюме в иностранные компании, ходить по собеседованиям. Я не соглашалась на что попало и выбрала самый лучший для меня вариант. Так я переехала в Санкт-Петербург, начала чаще путешествовать, продолжала учиться и развиваться, получила повышение, но уже тогда мечтала сменить сферу деятельности. Успела вовремя, до резкого роста цен на недвижимость, купить квартиру своей мечты в Питере, хотя этого тоже ничто не предвещало. Ездила на работу на велосипеде по берегу залива и кайфовала, предвкушая перемены. И они не заставили себя ждать. В период жёсткого локдауна во Франции прошлой весной в Питер приехал мой будущий муж. У него была определённая цель найти себе жену. А я внезапно решила сходить на всего лишь одно свидание, чтобы просто показать сестре, что знакомства через приложение могут перерастать в свидания. Так вот, оказалось, они перерастают ещё и в очень-очень счастливые браки. Этот год стал для меня поворотным. Я оставила свою стремительно развивающуюся карьеру в крупной нефтеперерабатывающей компании, Сдала в аренду свою любимую квартиру в любимом районе Питера и переехала жить в Париж к своему самому заботливому и любящему мужу, ровно такому, как ему написан в моём первом списке. Постскриптум. Кстати, когда муж загорелся идеей найти себе жену, он во время отдыха на Канарских островах устроил себе фотосессию, сказав фотографам, что если эти фото помогут ему найти жену, то он приедет к ним на новую фотосессию уже с женой. Так что он тоже умеет загадывать желания. Елена Корсакова. История 33, в которой Ирина помирилась с мамой. Моя история про маму, про того человека, которого я 40 лет воспринимала как самого изощрённого дикого, никогда не отступающего врага. Ужасно звучит, Но именно её я боялась больше всего на свете. Кто бы ни бросал, ни предавал, никто и никогда не делал этого с такой изощрённостью. Как-то совершенно случайно я попала на марафон желаний и поняла: больше не могу. В третий раз услышав, как она меня проклинает, я приняла решение, что бы ни произошло, я никогда не буду с ней разговаривать. Всё умерло внутри. А если вдруг потребуется моя помощь, Я просто оплачу услуги сиделки и на этом всё. Я рассказываю всё это, чтобы показать масштаб изменений. После марафона я просто отпустила эту ситуацию. Шли месяцы. Не помню, как она меня провоцировала, но я уже не реагировала. Она сильно заболела ковидом, позвонила мне, попросила помочь с врачами. Я выслушала и молча положила трубку. Вызвала врачей. Но после этого и она, вернувшись домой, замолчала. И тут я прохожу «Ста не получишь» и слышу ту самую медитацию прощения. Я поняла, что хочу во что бы то ни стало выполнить её сорок раз. В течение первой недели я увидела нескольких людей из прошлой жизни. Например, бывшую подругу, которая несколько лет не хотела здороваться со мной, а тут сама сигналила мне из машины и кричала «Привет». Я, как в замедленной съемке, просто проводила её взглядом, а внутри проанализировала наш многолетний конфликт и поняла, зачем он мне был дан. За несколько секунд у меня закрылась тема, которая причиняла боль столько времени. Было ещё парочка похожих ситуаций. А на седьмой день ко мне подошла мама со словами: "Хватит, давай мириться". В тот момент я зарыдала, но сказала: "Нет". Прошло несколько дней. и она нашла ко мне подход. Мы впервые нормально разговаривали. До сих пор не верю, что я появилась в её жизни 40 лет спустя. Моя дочь, ей 15, не смогла и сейчас её простить за всё, что она нам делала, но мы решили так. Я поступаю, как чувствую, а она относится к бабушке, как считает нужным. Она боится, что бабушка снова предаст, но при этом рада переменам. Конечно, появился страх, что теперь, не дошавшись принятием, я её потеряю. Но во всём этом столько осознаний, столько переживания. Не знаю, смогла ли я передать масштаб своего чуда. У меня обычно, чем важнее событие, тем меньше хочется о нём говорить. Но я безумно счастлива, что этот марафон разделил всю мою жизнь на до и после. Ирина Летаврина Правило четвёртое. Каждую минуту с нами происходит удивительное событие. Некоторые ценны сами по себе, а какие-то становятся первым шагом по направлению к мечте. Но почему-то часто люди склонны либо зависать в рефлексии о прошлом, либо грезить о счастливом будущем. Мы идеализируем бывших и стараемся их вернуть, или думаем, что текущая жизнь только черновик, а вот однажды с нами произойдёт обязательно что-то великое, надо только подождать. Конечно, не всегда всё складывается именно так, как ты хочешь. Иногда от того или иного события действительно зависит вся жизнь. Но если ты самостоятельно переводишь себя в режим ожидания, устанавливаешь себе невидимую отметку, только после которой можно обрести счастье, то рискуешь упустить нечто очень важное, то, что прикит твоим представлениям, вдруг происходит здесь и сейчас. Мы ставим в себе миллионы этих когда: когда встретим мужчину, когда наладим отношения с мамой, когда сделаем ремонт, когда родим ребёнка. Но жизнь всегда происходит в настоящем времени. Проживая свою жизнь в моменте, ты привлекаешь в нее все больше и больше новых событий, впечатлений и встреч. Поэтому никогда не забывай правило номер четыре. Живи настоящим. Наслаждайся тем, что происходит вокруг. И замечай восхитительные мелочи, которые делают твои дни яркими и наполненными. История тридцать четвертая. Которая Анна торопилась на работу... а стала девушкой мотоциклиста. 1 июля 2021 года я жутко опаздывала на работу и мчала 150 км в час по Минскому шоссе. Чтобы поднять себе настроение, во всё горло орала песни короля и шута и думала, чем заняться вечером, так как в первый раз за 7 лет после развода бывший муж увёз дочку в отпуск. На светофоре рядом со мной остановился мотоциклист. Я посмотрела на его шлем и почему-то задумалась — Что за парень под ним скрывается? От любопытства даже повернулась в его сторону, но в этот момент он тёр глаз своей грязной перчаткой. И тут мой внутренний перфекционист возмутился. Как можно грязной перчаткой лесть в глаз? Наверное, какой-то раздолбай, подумала я и поехала дальше, напевая песни, но уже по элегантнее, а то мало ли что. Ближе к МКАДу начали собираться пробки. И в зеркале заднего вида я снова увидела этого мотоциклиста. И снова внутренний голос: "Странный какой купил мотоцикл, чтобы стоять в пробках?" Как вы помните, я всё ещё опаздывала на работу, поэтому начала вилять по рядам, как будто это помогло бы мне проехать быстрее. И тут снова он. Он перестраивался за мной из ряда в ряд. И тут до меня дошло. Этот парень явно обратил на меня внимание. Как настоящая женщина, Я прихорошилась, поправила причёску, выпрямила спину. Короля и шута сделала потише и включила всё своё обаяние и гриву, посматривая в зеркало заднего вида. Когда мы встали в глухую пробку, он подъехал и постучал в окно. Я грациозно опустила стекло и услышала: "Кто тебя научил так водить?" Вопрос меня скорбил, так как накануне меня обматерил мужик из-за того, что я случайно его подрезала. Ну, думаю, вечером промолчала, а сегодня не промолчу. Набрала в лёгкие воздуха, собрала всё хамство и строго так говорю ему: "А что? Отлично водишь. С тебя можно брать пример, как ездить на четырёх колёсах". Сердце моё оттаяло, и я пустила в ход всё своё очарование. "Поехали пить кофе", сказал он. "Я не могу, опаздываю на работу", ответила я, хотя на работу уже совсем не хотелось. «Есть ручка и листок?» — спросил он у меня. Я быстро достала ежедневник из сумочки и дала ему. На страничке с планами на июль, в которой входил вебинар «Секс», о чём было крупно написано, он записал свой номер телефона и имя. Я улыбнулась, он ударил по газам и уехал. Сердце ёкнуло. До конца рабочего дня я, конечно же, не писала, даже почти не думала о прикольной встрече, а позже отправила сообщение «Привет, я Аня», и понеслось. Вечером мы гуляли по Одинцово, безумолку громко и эмоционально рассказывая друг другу о себе. На следующий день, со словами «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться», он увёз меня на мотоцикле в закат на Можайское водохранилище. «Какая же я молодец, что не отказалась!» «И с этого дня мы вместе». Завтра будет наша первая годовщина случайной судьбоносной встречи. За год случилось много всего. Но благодаря марафонам нам удаётся выходить из каждой ситуации и стать на ступень ближе друг к другу. Осень выдалась сложной. Вылезло куча моих страхов, но я пошла туда, где страшно, и обрела настоящее счастье. А на шоу, а что, дальше на ВТБ Арене нашла все ответы на вопросы, которые не давали покоя. Поняла свои основные ценности. Я, он и наши дети. Моя дочь и его сын. И все встало на свои места. Мы счастливы. Постскриптум. Кстати говоря, в большом списке после «Стань и получишь» загадывала «Быть девушкой мотоциклиста». Мечты сбываются. Анна Соколовская. История тридцать пятая. в которой Лера пыталась вернуть прошлое. Мои первые отношения начались ещё в старшей школе. Мы то сходились, то расходились, но на втором курсе поняли, что не можем друг без друга и провели вместе два счастливых года. А потом, наверное, как у всех, начались взаимные претензии. Мы не слышали друг друга и ставили свои желания на первый план. Нам было по 19 лет, и никто не рассказал, что ссоры это норма. Нет, в тот момент нам, студентам-максималистам, казалось, что если бы это была настоящая любовь, то конфликтов бы не возникало. В итоге мы расстались. Я была инициатором. И каждый пошёл своей дорогой. Я не чувствовала недостатка во внимании. В меня влюблялись различные мужчины, но в каждом из них я искала его. К тому моменту из памяти стёрлись все негативные воспоминания. И я видела свои первые отношения исключительно в розовом свете. И всегда, когда ссорилась с новым мужчиной, автоматически вспоминала своего первого и думала, что вот с ним бы всё было иначе. Так продолжалось, стыдно сказать, 10 лет. Я успела выйти замуж и развестись, получила престижную должность, но при любом удобном случае мысленно возвращалась в свои первые отношения. Я ругала себя, что тогда ушла и испортила жизнь нам обоим. Я сравнивала своих мужчин, и тот, с кем я встречалась на текущий момент, никогда не выдерживал сравнения. А потом случился мой первый марафон. Я хотела построить счастливые отношения и даже не знаю, о чём в тот момент думала, но написала желание, что хочу, чтобы тот бывший ушёл от своей девушки ко мне. Тогда куратор сказала, что это не экологичное желание, потому что нельзя желать за других и указывать вселенной, как именно сделать тебя счастливой. Я расстроилась, стала придумывать что-то новое, а когда снова взялась за расхламление, нашла свои старые личные дневники и стала читать, читать, читать, как можно было догадаться, в моих первых отношениях всё было совсем не так гладко. Я предъявляла к тому мужчине все те же претензии, что и к другим. На меня это тогда произвело эффект холодного душа. Я стала копаться в себе и поняла, что мне просто был нужен этот якорь, возвращающий меня в мои 18 лет, когда я была молода, легкомысленно и так счастлива. Я любила идею той первой романтической любви и как будто боялась предать ее в своей душе. С этой мыслью я проходила около месяца. думала, рассуждала, и вдруг, когда отпустила ситуацию, случайно познакомилась на улице с молодым человеком. Я никогда не знакомлюсь на улице. И у нас стало всё складываться. Когда я перестала всё время жить в прошлом, я увидела всю прелесть настоящего. Я перестала сравнивать и поняла, что в новом мужчине гораздо больше положительных качеств, пусть и других. Перестала обвинять себя, стала расковывание и захотела получать новые эмоции именно с этим человеком, а не как раньше, когда пыталась воссоздать моменты предыдущих отношений с новым главным героем. Сейчас это звучит смешно и глупо, но я реально потратила столько времени, гоняясь за призраками прошлого. Благодаря марафону я наконец увидела всю прелесть настоящего момента. и поняла, что обрести новые мечты — это вовсе не значит предать старые. И да, я вышла замуж и очень счастлива. Валерия Смирнова История 36-я В которой Софья училась жить настоящим Март 2020 года. Мы уже полгода не виделись с моим молодым человеком. А началось все в 2018 году. Тогда он жил в Иордании, а я приехала туда по работе. Мы познакомились через общих друзей, начали дружить, и со временем дружба переросла в счастливые отношения. Однажды вечером за ужином он сказал, что у него есть возможность перебраться в Австрию. Там ему предлагали работу. Ты поедешь со мной? серьёзно спросил он, глядя в глаза. Я улыбнулась и легко согласилась. Наступил август 2019-го. У меня появились дела в России, поэтому пришлось уехать на полгода домой. И вот март 2020-го. Я так ждала этого месяца, ведь мы должны были наконец-то встретиться. Сначала планировали отдохнуть в Турции. Последнее время в новостях говорили что-то про какой-то новый вирус в Ухане. Но я не придавала этому значения, ведь Китай так далеко, а я совсем скоро обниму любимого и буду беззаботно плескаться в море. Тем временем, новостей становилось всё больше. Лента соцсетей пестрела словами: коронавирус, эпидемия, страны стали закрывать границы. Я немного нервничала, но верила, что мы скоро увидимся. 15 марта мы собирались покупать билеты в Анталию. Открываю компьютер, а на поисковой странице вижу новость, и Ордания закрывает свои границы. У меня все холодеет внутри, накатывает паника и слезы. Неужели все так серьезно? И что будет дальше? Я постепенно осознаю, что наша встреча откладывается на неопределенный срок. Затем границы закрыла и Россия. Я в заперти. Когда я увижу любимого, непонятно, Зачем-то подписываюсь на паблики в Телеграме, где каждую минуту, сжимаясь от страха, читаю свежие сводки новостей. В Италии пять тысяч зараженных в день. В Турции семьсот умерших, больницы переполнены, аэропорты закрываются, страны уходят на карантин. Я отказываюсь верить, что это реальность. Правда, меня заботило только одно, когда мы увидимся. И увидимся ли? В голову лезли ужасные мысли. В связи с этими событиями у меня началась дикая депрессия. Я читала новости, накручивала себя, пыталась как можно больше спать, чтобы сократить продолжительность дня. Зачем вставать рано, если абсолютно ничего не хочется? Я тихо завидовала парам, которые на этот период оказались в заперти вместе. Они лениво потягивали винишко, заказывали еду и смотрели сериалы. Они были вместе. А я в одиночестве, в страхе и неизвестности. Тогда я решила, что пора начать загадывать желания правильно. Ещё год назад я прошла два марафона Елены Блиновской и знала, как нужно мечтать. Каждый вечер перед сном я представляла, что наконец-то нахожусь в Турции со своим любимым. Делала это регулярно, но желание почему-то не спешило исполняться. Когда я подумала, что стоит переслушать старые записи с марафона, и первое, что услышала, было: "Отпускайте свои мечты. Не зацикливайтесь. Живите настоящим. Будьте счастливы уже сейчас". Меня будто окатило холодной водой. Когда я последний раз жила настоящим? На следующий день я взяла билеты и поехала к подруге в Калининград. Мы катались на сапсёрфах, Устраивали пикники и гуляли по пустым улицам. Город без туристов был особенно прекрасен. Впервые за долгое время я искренне улыбалась. Вернувшись домой, я решила освоить кулинарию. Каждый вечер готовила новые блюда и старалась их красиво подавать. Накупила Но много новых книг, занялась йогой и прошла курсы копирайтинга. Жизнь снова стала насыщенной. В городе начали открываться общественные места, Я обошла все музеи, кафе и выставки, я жила моментом. Благодаря активной жизненной позиции, я перестала переживать по поводу закрытых границ. Иногда слышала, что количество заболевших растёт, но что я могла сделать? Просто жить. Тем временем Россия открыла границу с Турцией, но страна моего мужчины до сих пор была на карантине. Я лишь поблагодарила Вселенную, что есть хоть какие-то положительные изменения. Прошло всего полтора месяца, и однажды утром я получила СМС от любимого. И Ордания открывает границы для вылета. Мы можем встретиться в Турции. Я не верю своим глазам. Дальше всё было как в тумане. Несмотря на постоянный рост заболеваемости и сложную ситуацию, страны открылись именно так, как это было нужно. Уже вечером, сидя в турецком ресторане и поедая вкуснейший шашлык, я осознала, что всё сбылось именно так, как я и мечтала. Но сбылось только тогда, когда я отпустила свои мечты. Мы не виделись 13 месяцев. Этот урок я запомнила на всю жизнь. Ценить настоящее и наслаждаться каждым моментом это и есть искусство жить. Пишу это письмо из Зальцбурга. Ведь ещё одно моё желание сбылось. Мы переехали в Австрию. Но это уже другая история. Софья Воробьёва. Правило пятое. Совет: люби себя звучит отовсюду. Кажется, что после такой массированной информационной атаки ни у одного человека не должно быть с этим проблем. И всё же мы сталкиваемся с ними на каждом шагу. Любить себя. А это как? За что? За врождённое качество или приобретённое? А как выражать эту самую любовь? А что, если и любить себя особо не за что? Грандиозных достижений нет, в личной жизни полный штиль, да и отражение в зеркале не сильно нравится. Не легче ли дождаться, пока придёт прекрасный принц, разглядит, какая ты прекрасная, а потом научит относиться к себе так же, как и он. К сожалению, так не получится. Если ты не любишь и не уважаешь себя, то всё твоё поведение будет кричать об этом. Ты будешь тушиваться, прятаться в толпе, терпеть грубые отношения или наоборот, злиться и огрызаться на окружающих. Вряд ли интересный, достойный и прекрасный во всех отношениях человек заинтересуется такой. Более того, он может её просто не заметить. И я говорю не только про противоположный пол. Твоё отношение к себе считывают коллеги, родные и даже дети. Если ты решишь для себя что тобой нельзя манипулировать, что ты достойна романтики, тепла и дорогих подарков, то вскоре заметишь перемены. Относись к себе так же, как хочешь, чтобы другие относились к тебе. Вот пятое правило. Но подготовься. Некоторые из твоего окружения могут отвалиться. Если с прежней версией тебя было удобно, ей можно было навязывать своё мнение, ни во что не ставить или указывать, как жить, то новая ты не потерпит такого отношения. И те, кто не ценил тебя, а просто пользовался для достижения собственных целей, исчезнут сами собой. Но поверь мне, это хорошая новость. Их уход только освободит место для тех, кто действительно будет счастлив быть твоим другом или кем-то большим. Только маленькая оговорка. Тщательно следи за теми, кто отваливается. Иногда, заигравшись в перемены, мы можем случайно обидеть по-настоящему близких людей, приняв их заботу и участие за нарушение личных границ. Не перегибай палку и будь эмпатична. Такой комплексный подход принесет большие плоды. История 37-я, которой бывший муж желал Олесе счастья. В 2002-м я познакомилась со своим будущим мужем. сама занималась нашими отношениями, сама его завоевала, сама заставила жениться на себе. По его словам, он женился из-за того, что я согласилась рожать ребёнка только в браке. Мне казалось, что я очень его люблю, но при этом чуть ли не каждый день я плакала. Сколько помню нас вместе слёзы и истерики. Мы ругались даже во время путешествий. С его стороны были постоянные претензии и игра в молчанку. Много алкоголя и ночные возвращения. Мои нервы и сомнения. А потом мы мирились, и всё начиналось по новой. В 2010-м мы сыграли свадьбу, а в 2012-м у нас родилась дочь. И вроде всё хорошо. Когда познакомились, он продавал ручки, а я училась в универе. А теперь и квартира в центре города, и классный ремонт. Куча друзей, путешествия, интересная жизнь, дочка, совместный рост и развитие. Муж хорошо зарабатывает. Но всё это сопровождается скандалами. В 2016-м, когда мне уже казалось, что схожу с ума, я решила, что мне нужна помощь, иначе меня увезут с санитарами. Я обратилась к психологу и начала заниматься саморазвитием. Пришла к мужу и сказала, что нам вместе нужно работать над отношениями, что мне очень тяжело и сложно. А он только посмеялся. «Если у тебя проблемы с головой, сама и лечись. У меня всё отлично». В общем, после года терапии я наконец-то во всём разобралась. Узнала и о треугольнике Карпмана, и об отношениях тиран-жертва. Постепенно вновь обрела себя и поняла, что не люблю своего мужа. И никогда не любила его. Я любила образ, который создала в своей голове. Принять это было очень сложно, а тем более признаться ему в этом. Накатила чувство вины, что разрушаю семью, что предаю его. После пяти месяцев слёз и терапии дважды в неделю я решилась произнести эти слова. «Я тебя не люблю. Я хочу разойтись. Прости меня». Родители были в шоке от моего решения, но поддержали меня и предложили пожить у них. Правда, переехать можно было только после ремонта в комнате дочери, поэтому мы продолжали жить вместе, но как соседи. Ночевала я вместе с дочерью. Муж затаился — стал невероятно понимающим и дал мне абсолютную свободу. Как потом оказалось, он воспринял моё решение как очередную истерику и просто ждал, когда я успокоюсь и всё наладится. Это длилось 7 месяцев. Я думала только о собственном будущем, как буду работать и содержать дочь. И тут в феврале 2018 года моя подруга присылает мне ссылку на какой-то там марафон, который, по её словам, мне прямо нужен в данный момент. И всё. понеслась. Слушала эфиры в основном после того, как укладывала дочь спать. Брала огромные пакеты и выбрасывала вещи, писала первый список, прорабатывала страхи. Самым большим желанием были новые здоровые отношения, лучший для меня партнёр и любимый человек. Все остальные были про будущего ребёнка от любимого человека, ещё путешествия с дочкой, осуществление моего дизайнерского проекта и получение большого дохода. И самый большой страх, который был прописан практически везде, в каждом желании: я боюсь, что мой муж узнает об этом. Я боюсь его реакции. Я боюсь, что он будет мешать. Я боюсь, что он меня убьёт. И вот я написала заветную фразу. Это всего лишь мои страхи. Я услышала, как плачет дочка. Я пошла с кухни к ней в комнату, прилегла рядом. А когда открыла глаза, осознала, что уже утро. В голове была лишь одна мысль: Что же я натворила? Мой блокнот с желаниями и проработками так и остался лежать на кухонном столе в открытом виде. Вскакиваю с кровати, лечу на кухню, беру блокнот, а там под списком желаний написано рукой мужа: "Желаю тебе, чтобы всё это сбылось. Привет твоему новому мужчине. Удачи". Муж проснулся раньше всех, прочитал все мои записи, написал своё мнение и ушёл на работу. У меня стучало в висках. Сердце просто сумасшедше билось в груди. Было одновременно и страшно, и легко. Я вдруг осознала, что уже сбылось моё желание. Я легла в 2.30 и проснулась в 6.30, а оно уже сбылось. Он всё узнал и не убил. Как же мне стало легко после этого не передать словами. И одно за одним сбылись девять желаний из списка за четыре месяца. Я влюбилась, я получила за проект 250 тысяч, Поехала с дочкой и своей лучшей подругой в Черногорию и в 2019 году родила ребёнка от любимого мужчины. Это было десятое желание. Причём самое невероятное, что они сбывались так, как я прописывала в состояниях, в которые нужно было погрузиться и прочувствовать. Даже финальный список выглядел немного по-другому, а сбывались они ровно так, как я описала. Я жила с тех пор в другом мире. В мире невероятных событий, чувств, желаний и возможностей. Я была сама энергия, сама женственность, сама привлекательность. Я просто летела вперёд на крыльях. Благодарила, благодарила, благодарила. Олеся Лёвина. История 38-я. Которой Катя стала женщиной, от которой невозможно уйти. В 2007 году, когда мы с мужем были отважными и немножко безмозглыми, мы построили дом. Ну как построили. Денег хватило на коробку и отделку пары комнат. Жили в недостроенном, ездили к родителям мыться, но при этом очень кховали от своего дома. Потом жизнь кардинально изменилась. Мы переехали в другой регион, я вышла на работу, мы купили квартиру, а тот дом продали. Но мечта о доме никуда не пропала. Но школы, садики, секции, работы, в итоге купили старенький домик в деревне под дачу. Место совершенно волшебное. Кукуют кукушки, тишина, и от городской квартиры 10 минут езды. А в 2020 году муж решил подать на развод. К тому моменту мы уже 18 лет были в браке. Я поплакала, пожелала ему счастья и пошла на марафон желаний. И как-то незаметно для себя стала невероятно счастливой. Со мной даже мужчины на светофорах знакомились, настолько я светилась. Мне казалось, взлечу, если посильнее топну ногой. С мужем прекрасно общались, он же родной до невозможности. И как-то после очередного разговора решили: квартиру мне и детям, а дачу ему. Только там домик надо новый поставить. И я стала помогать выбирать дизайн, цвет, материалы, искать подрядчиков. В итоге ожидаемо получился дом моей мечты, деревянный, с белой террасой. Мне не жалко было подарить ему мою мечту. И тогда он сказал мне: "От таких женщин не уходят. Раньше ты была совершенно другая". Конечно, мы не развелись, но я поняла, что мне хорошо как с ним, так и без него. Я не боюсь больше его потерять. Здорово, что мы вместе, но если будем поразни то я также смогу быть счастливой на сто процентов. Муж тоже прошёл марафоны, и у нас совершенно другие отношения. И вот сейчас, летом, я каждое утро благодарю Лену, Вселенную, всё вокруг, когда, сидя на качелях на террасе, пью чашку кофе. Так мечтала. А ведь не планировали его, если б муж не надумал разводиться. Так и была бы старая дача с запахом мышей. Екатерина Антоненко История 39-я, в которой Юля перестала мечтать о ремонте. В 2019 году в моей жизни наступил настоящий переломный момент. Мне 28, двое детей, декрет, работаю учителем в школе за копейки. Я в позиции жертвы. Жалею себя за то, что рядом муж, который не уделяет внимания, и все выходные проводит в компании друзей и алкогольных напитков. Я думаю о разводе каждый день. А в мае я натыкаюсь на марафон желаний, и с первой же бесплатной недели начинаются мощнейшие изменения в моей жизни. В июне я на собственные деньги уехала с детьми на море, одна, без мужа. И первое, что тогда поняла, существуют мои собственные желания, а не только цели для мужа, семьи или детей. А ведь раньше на моём холодильнике висели исключительно желания типа сделать ремонт, найти новую работу мужу. В них не было меня. С тех пор я начала понимать, что я ценная. Училась любить себя и понимать, чего хочу от этой жизни. Осознала, что живу в обидах. В первую же неделю пришло прощение и внутреннее тепло. Трансформация на всех уровнях. Мне везде стали попадаться одинаковые цифры как знак того, что я на верном пути. Я поняла, что хочу уйти из найма и писать для классных экспертов. Решение уйти из школы было непростым, но я сделала это. Сейчас строю свою школу подготовки детей к экзаменам и секцию культуры речи. Удивительно, но на фоне моих изменений укрепились отношения с мужем. Мы стали гораздо ближе. Марафон стал для меня источником света и истины, о которой я догадывалась, но боялась принять в свою жизнь. Самое главное, я обрела ценность себя, начала исполнять свои желания. У меня полностью поменялось окружение. Сейчас рядом самые прекрасные люди. Я бесконечно благодарю Лену за этот путь. Мой путь обретения себя. Юлия Ильина. Время загадывать желания. Подумай, что в отношениях с собой, с близкими или с партнёром тебя не устраивает, и запиши, какими бы ты хотела их видеть. Ты можешь сделать акцент на своих ощущениях, а можешь просто чётко написать, чего конкретно хочешь. Возможно, эти ответы подтолкнут тебя к внутренним изменениям и приведут к счастливым переменам. Фильм про отношения. Бойфренд из будущего, 2013 год. Чтобы покорить девушку своей мечты, молодой адвокат Тим готов снова и снова возвращаться в прошлое и повторять их первое свидание. Обещать не значит жениться, 2009 год. Если мужчина не звонит, он не хочет звонить. Этот и другие основные постулаты отношений прекрасно проиллюстрированы сразу несколькими главными героями, которые влюбляются, мечтают о счастье и пытаются разгадать мотивы поступков друг друга, но часто терпят в этом неудачу. 500 дней лета 2009 год. Молодой человек без памяти влюбляется в свою коллегу, но 500 дней их отношений показывают ему, что в мире нет ничего постоянного, но именно это и прекрасно. Атмосферное кино о любви, расставании, иллюзиях и несбывшихся надеждах. Дневник памяти 2004 год. История отношений юноши и девушки из разных слоев общества, которые смогли принести любовь через долгие годы. Привидение. 1990 год. Жених главной героини погибает, но остаётся рядом как призрак. Он не может ни прикоснуться к ней, ни поговорить, и всё же находит способ предупредить невесту об опасности и ещё раз напомнить о своей любви. Секс по дружбе. 2011 год. Она испытывает страх перед отношениями, а он устал от девушек, которые мечтают сходить с ним на свидания. И тогда у героев возникает отличный план. Но что-то идёт не так. Голая правда 2009 год. Может ли загремелый сексист и холостяк помочь девушке с проблемами в отношениях стать идеалом в глазах мужчин? И сможет ли он сам устоять перед ней после своего же курса обольщения? Дневник Бриджит Джонс 2001 год. В тот или иной момент каждая чувствует себя немного Бриджит. Вдохновляющая история о том, как можно найти любовь, несмотря на неуверенность в себе и лишние килограммы. Чего хотят женщины. 2000 год. Сотрудник рекламного агентства чудесным образом обретает суперспособность слышать женские мысли. Что нового он узнает о противоположном поле и как использует полученные сведения? Влюбись меня, если осмелишься. 2003 год. Сбивающая с ног французская история любви. Чувства героев настолько сильны, что они не могут с ними справиться, а потому придумывают игру в слабо, где каждое задание приносит ещё больше боли, но и всё сильнее притягивает героев друг к другу. Привычка расставаться. 2013 год. Девушка Ева пытается разобраться, почему все её прошлые отношения не сложились, и решает встретиться со своими бывшими, чтобы узнать, что они думают на этот счёт.